глава 24 «Как успехи?» – спросил Виндман, надевая куртку. Лену и Антона он только что отпустил. Яков присел за стол с картонным стаканчиком кофе. «Чувствую себя идиотом. Нашел что-нибудь интересное? Помимо роста заявок по пропавшим, преследование трехметровым человеком в Кунцево, странный гул на Псковской улице, новый грибок в Кузьминском коллекторе, «Грибок? Серьезно? Это лишь малая часть. Уходите?» «Да, у тебя хорошо получается. Продолжай». «Работа в одиночку – это ваш стиль?» Яков помешивал кофе пластиковой ложечкой. Что-то в этом парне не позволяло на него сердиться. Наверное, его открытое лицо. «Так ты тоже мне будешь мешать, как этот гламурный полковник?» «Ну, я ведь мог просто сидеть. А чем ты вообще занимаешься по основной работе?» Яков склонил голову на бок. «Понятно. Смежники. Сплошные тайны». Борис повернулся к двери. «Помогаю решать разные вопросы. Ты ведь спортсмен? Четвертое место на чемпионате Европы по самбо. А лет сколько? 32. Хм, выглядишь моложе. Это плохо или хорошо? Зависит от ситуации. Но не волнуйся, этот недостаток со временем проходит». «Так или иначе, разница между нами всего шесть лет, так что давай на «ты».» «Идет». «Слушай, Яша, ты ведь здесь не потому, что чей-то родственник, верно?» Яков кивнул. «Значит, тонуть мы будем вместе», — сказал Борис и вышел из кабинета. Борис припарковал служебный форт возле книжного магазина, вышел на запруженный тротуар. Чувствуя озноб и все еще бродившее внутри беспокойство, вызванная стрессом от столь резких перемен в его жизни, он поднял воротник куртки и зашагал к подземному переходу. В Москве уже стемнело, центральной улице сковали пробки, и после суточного перерыва мелкий снег снова мелькал в отсветах фонарей и неоновых вывесок. В подземном переходе он пристроился за полной дамой, рассекавшей людское полноводье, словно ледокол. Затем нужный поток вынес его к стеклянным дверям. За турникетами Борис увидел полицейского, болтавшего с дежурной. Подошел к нему, показал новое удостоверение. Полицейский отвел его в дежурку, где Борис выложил на стол распечатанные на КСРе фотографии Дарьи. Вот девушка с игрушечным вараном под мышкой минует стеклянные двери. Вот она же ступает на эскалатор и заходит в вагон. Виндоман постучал пальцем по дате и времени на последнем снимке. «С ней что-то случилось?» «Возможно, в вагоне». «Есть снимки?» «Камеры в вагоне не работали из-за отключения тяговых подстанций». «Вы были здесь в этот день?» «Нет, но тот, кто был, ничего вам не скажет. Мы реагируем только на инциденты и подозрительных лиц. Все остальное для нас – стена». «Какие инциденты были в тот день?» «Надо смотреть журнал. Я имею в виду что-то необычное». «Да вроде ничего такого. Это связано с терактом? С чего вы взяли?» «Так все разбежались. План сирена висит вторые сутки». Виндман забрал фотографии. «Сегодня приходили три заявки на изъятие видеоматериалов. На что?» «Все по розыску». Выходя из комнаты полиции, Виндман заметил, как один из рабочих у Балюстрады поспешно отвел от него взгляд. Борис двинулся в обход металлических разделителей к рабочим в оранжевых жилетах. Тот, что царапнул Виндмана взглядом, пожилой сутулый мужчина с лицом массовика из советских фильмов, бросил флегматичный взгляд сквозь Виндмана и, отодвинув первое ограждение, вклинился в толпу перед соседним эскалатором. Один из рабочих что-то крикнул ему. Борис поспешил следом, стараясь не упускать из виду мелькавший в толпе оранжевый жилет. Рабочий спускался по эскалатору, не оглядываясь чересчур быстро для своего возраста. Сойдя с эскалатора, он оглянулся, и их взгляды на мгновение встретились. Борис спустился в главный зал под вытянутый золотистый свод, свернул между колоннами и сразу увидел знакомое оранжевое мелькание в толпе. «Неудачная у него одежда для маскировки», – подумал Виндман. «Он уже понял, куда направляется рабочий». Теперь он двигался по перрону, не спеша, лавируя в людском потоке. Слева на стене над шарами-светильниками Борис заметил камеру, которая, должно быть, последней видела Дашу, входящую в вагон. Сколько миллионов ног прошло здесь с тех пор? Он нагнал рабочего, когда тот уже открывал дверь на служебный мостик, уходящий в туннель. Видимо, почувствовав близкое присутствие, рабочий оглянулся и вздрогнул – Тот, от кого он убегал, стоял прямо перед ним. «Вам сюда нельзя», – проговорил рабочий, теряя голос. «Вы знаете, что можно». Рабочий замялся. «У нас два варианта», – сказал Виндман, понимая, что идти в банк следует именно сейчас, пока рабочий не опомнился. «Вы рассказываете все здесь или на официальном допросе?» «Но я не знаю, где он, правда не знаю», – перепугался рабочий. Виндоман внутренне возликовал. «А вы расскажите, что знаете». Рабочий молча кивнул и направился по служебному мостику. Виндоман двинулся следом. В подсобном помещении, куда рабочий привел Бориса, мужчина заговорил без лишних вопросов. «Да он малость того, чеканутый был. Но я не знал, что он чего-то всерьез удумал. У него мозги двенадцатилетнего. Он может выдумать такую чепуху». Борис деловито кивнул. Что он вам говорил?» Рабочий растерянно посмотрел в стол. Очевидно, ему, взрослому человеку с традиционным консервативным мышлением трудно было повторять услышанную о околесицу. «Да ерунду! Он ее постоянно болтает. Я что, должен каждую чепуху эту помнить? Ну, говорил, что скоро нам всем конец. Так вы скажите, нашли его все-таки?» «Не нашли», – наугад бросил Борис. «Ну, бред же! Куда он мог деться?» Он в коммуналке живет, как ушел с работы в воскресенье и дома не появлялся. Я его с детства знаю, и мать его знал. Нет, он дурачок, но безобидный всегда был. Вы только не подумайте, что я выгораживаю. Он мне никто, просто говорю, что не знал ничего о его планах. «Вы не беспокойтесь», — сказал Виндман, подвигая стул. «Садитесь. И расскажите по порядку, что вас насторожило в его поведении». «Да ничего не насторожило, говорю же, он всегда был таким. Вы сказали о планах?» «Нет, но если относиться всерьез к его бреду, то он говорил, что, мол, скоро апокалипсис. Ну, сказал пару раз, а может и больше, я же не слушаю. А он хороший, и силище у него. Но что вас насторожило?» «Да ничего. Может, что-нибудь необычное, не в словах, а в поведении?» Необычная, ну, на последнюю смену он пришел с сумкой, хотя обычно без нее ходил. Такая Адидас старая, и я заметил, там инструментов много. Я говорю, Юрец, тебе нахера столько, смена же ночная. А он посмотрел на меня так, типа загадочно и лыбится. Ну, дурак дураком. Я про себя пальцем у виска покрутил. Как вы узнали, что в сумке инструменты? Он вам показал? Да не... У нее замок сломанный, там видно было, он пока в туалет пошел, на стуле оставил. «Может быть, вы видели там что-то еще?» Рабочий замялся. «Ну, был там какой-то календарик, что ли?» Я так заглянул, в общем, съемка метро это была, странная такая. «Почему странная?» «Станции не все, а только по две от кольцевой и все по-английски подписаны». «Как вы думаете, что это могло значить?» «Понятия не имею, по-английски еще». «Странная схема. Там еще стрелка была нарисована». Борис оживился. Достал ручку, оторвал от коробки с чаем, которая валилась на столе верхнюю часть, и положил перед рабочим. «Нарисуйте». «Да я не помню». «Ну, примерно». Рабочий набросал круг. «Ну, вот кольцо было, а тут по две станции. Здесь еще один круг пунктирный». Рабочий нарисовал вторую кольцевую линию. «Я подумал, вторая кольцевая, которая строится еще, но у него она неправильная была. А тут стрелка». «Тут на станции?» «Нет, чуть в стороне». Стрелка, нарисованная рабочим, походила на стрелку входа. «Какая тут станция рядом?» «Ну, вообще, Серпуховская здесь». Борис кивнул и забрал рисунок. «Значит, он работал в ночь с воскресенья на понедельник?» «Да, меня сменил, но во время смены пропал». Я подумал, дурик, уволят же. А как услышал утром про теракт? Что-то сначала ёкнуло, а потом думаю, да нет, такой дурачок такого натворить не мог. Уж поверьте, просто совпадение. Верю. Когда Борис поднялся по эскалатору, ему позвонил Кудинов. «Есть интересные новости», — сообщил он. «В вагоне с ней ехали еще четыре пассажира. Все они тоже вошли на авиамоторный». На предыдущих станциях именно в этот вагон никто не входил. Один из пассажиров по фамилии Харитонов за 15 минут до этого устроил дебош в ресторане KFC. Сломал нос посетителю и разгромил столы. Есть видео. Он в розыске полиции. Кто он? Майор погранслужбы в запасе. Уволен 6 лет назад за драку. За ним шли вправо нарушений, в основном драки и хулиганства. Но он далеко не самый интересный пассажир в этом вагоне. Звучит интригующе. Еще бы. Представьте, одного из пассажиров система не может идентифицировать. Это должно удивить меня? Да, если бы вы понимали, как она работает. Дело в его куртке. И что с ней не так? Она все время меняет рисунок и цвет, видимо, в зависимости от температуры. Только не говорите, что это случайность. Рисунки имитируют различные фрагменты человеческих лиц в том виде, в каком их видит система. В итоге алгоритм при попытке распознать его биометрию все время перегружается данными, которые ищет, и нейросеть не может его опознать. Кроме того, у него ортопедические ботинки, очевидно, походку он тоже меняет. «Да, ты меня удивляешь, но не все так плохо. Я проанализировал его маршрут». Он вошел в метро через первый вход с северной стороны. А вышел он, не поверите, из полицейской машины, которая находится на балансе отдела полиции «Соколиная гора». Перед этим она почти час простояла на первой улице энтузиастов. Затем пропала из зоны видимости на 7 минут и приехала к метро. Кроме того, в вагоне еще ехали студент и девчонка. Оба числятся пропавшими. А этот пограничник тоже... Более того, так же, как и Даша, никто из этих четверых не вышел ни на одной из следующих станций. А кто-нибудь заходил на следующих? Да, но все они вышли на Марксистской и Третьяковской. Их тоже идентифицируй, но в первую очередь узнай, кто был в полицейской машине и сообщи Макарову. Понял. Борис вышел на улицу и, ощущая холод, двинулся к Форду, крышу и стекла которого за полчаса полностью засыпало снегом. Борис сел в машину, завел двигатель и включил снегоочистители. Зверь пробудился. Он чувствовал это. Вот только направление, в которое он повернул свою морду, ему не нравилось. Совсем не нравилось.